«Что такое?» – вскричал парфирий Петрович, выходя из мгновенного оцепенения. «Я убивец!» – повторял Николай, помолчав капельку. «Как? Ты? Как? Кого ты убил?» парфирий Петрович, видимо, потерялся. Николай опять помолчал капельку. «Алену Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я...»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 опасность неминуемая, но однако ж в какой степени положение начало выясняться, припоминая вчерне в общей связи всю свою давешнюю сцену с Парфирием, он не мог еще раз не содрогнуться от ужаса. Конечно, он не знал еще всех целей парфирия